хорошенько мыться перед уроками, иначе грязные, неопрятные, почесывавшиеся ежеминутно дети будут отосланы домой. Есть перед школой. Пустой желудок мешает занятиям, как и пустая голова. Не опаздывать, быть строго в 9, иначе не будете допущены до уроков. Дисциплина в школе была очень строгой, и любые проделки наказывались очень жестоко. Вот некоторые примеры, приведенные из предписаний для учителей. Застреление шариками из промокашки, пропитанной чернилами. Наказание. Поставить ученика на колени на полчаса на каменный пол с руками за головой. Если он сядет на пятки или начнет наклоняться вперед или назад от неудобства позы, немедленно заставить его выпрямиться. Рассказ девочки. Каждый понедельник священник приходил к нам в класс и спрашивал, кто из нас пропустил воскресную школу. Я и моя сестра всегда пропускали ее, потому что воскресенье был день, когда мы с мамой стирали одежду и белье на всю нашу семью. Стирки накапливалось очень много, поэтому каждую неделю мы признавались, что пропускали церковь в выходной, и в понедельник нас наказывали ремнем. Мы и стеснялись объяснить, почему мы не могли прийти. Однажды священник спросил меня, «Разве ты не знаешь, что Господь любит тебя и хочет видеть в своем доме в воскресенье?» Я ответила, «Если он нас любит, то почему тогда в понедельник нас наказывают ремнем?» Не помню, что священник ответил, но меня наказали еще сильнее. Наказание за опоздание в школу. Рассказ мальчика. Мой отец задержал меня, и я был единственным из всей школы, который опоздал на линейку. За это учитель накричал на меня перед всеми, и я получил шесть ударов линейкой по пальцам. О, мой бог, было больно, поверьте. Однако это было еще больнее. Мое имя занесли в книгу наказаний, а ведь по ней нам давали рекомендации после школы. Мысль о том, что из-за единственного опоздания я не смогу получить хорошую работу, когда вырасту, жгла меня больше, чем боль от линейки. К провинившимся ученикам часто привязывали таблички или надевали повязки на руку со словами «Лентяй», «Осторожно, вор», «Тупица» или «Дурацкий колпак» на тех, кто не знал урока. Закляксы и следы грязных пальцев на чистовой работе наказывали розгами. Довольно часто розги ломались при наказании и заменялись новыми. Одним из самых известных своей жестокостью учителей был Уильям Шоу, который также занимал должность директора школы в северной части Йоркшира. Он был так нетерпим и жесток, что ученики в буквальном смысле дрожали от страха при его появлении, а двое мальчиков даже потеряли зрение после очередного наказания. Родители мальчиков подали на изверга в суд. Так о нем узнал Чарльз дикенс и вывел его в своей книге Николас Никольби под именем Окфорд Свирс. Каждый в стране знал, что на самом деле под этим персонажем подразумевался Уильям Шоу. После выхода книги Чарльза дикенса никто уже не хотел посылать детей в его школу. Будущих учителей подготавливали в колледжах. Правила в них тоже были очень строги. Не разрешалось покинуть колледж, кроме как в определенные часы. Не разрешалось заходить в спальню в дневное время. Не разрешалось ложиться позже, 10 часов вечера. Не разрешалось курить и посещать пивные заведения. Не разрешалось заводить дружбу с местным населением. Учителей все же не хватало, и поэтому очень распространена была система, когда учитель рассказывал материал, а затем лучшие ученики повторяли его для других классов. Иногда из-за большого количества учащихся в одном помещении учитель в одном конце классной комнаты объяснял новый материал, а его помощник в некотором отдалении закреплял пройденное. В 1870 году зарплата учительниц составляла 58 фунтов в год, а учителей – 94 фунта. Многие родители не могли позволить себе отдавать учиться своих детей, пока школы не стали бесплатными. Поэтому директора делали скидки. Если в семье было три ребенка, то оплачивалось посещение двух первых, а третий учился бесплатно. Сатирические издания того времени часто публиковали картинку из выстроившихся перед школой в длинную шеренгу детей и родителей, спрашивавших администрацию «А сколько за пятнадцать?».